глава 6 третий день празднования нового года диком личных телохранителей царя знаменитый войский ветеран рахим подставь спину отдыхал в своем доме расположенном на улице сина созидателя короны возле ее пересечения с улицей того кто слышит каждого кто обращается к нему за милостью Большое трехэтажное строение, выходящее глухим, украшенным нишами и ступенчатыми выступами и фасадом, в сторону крепостной стены было куплено и перестроено Рахимом после разрушения Иерусалима, когда Рахиму удалось поживиться захваченным в храме Господнем массивным ритуальным столом из чистого золота. Усадьба была большая, два этажа. Более двух десятков комнат, а подсобок и хранилищ пересчитать невозможно. Широкий парадный, внутренний с фонтаном, двор, два маленьких дворика. Отсюда было подать рукой до городского дворца. С той поры, когда господин отправился походом в Египет и сокрушил царство своего извечного противника вплоть до среднего течения Нила, На Навуходоносор безвыездно пребывал в столице. Весной отправлялся в летний дворец, чья соразмерно угловатая англыба обстроенная колоннами, была хорошо видна с крепостной стены. Там пережидал зной и сухость. С началом осени правитель вновь перебирался в городские палаты, совмещенные с цитаделью и южным дворцом, где располагались прославленные, вознесенные над землей сады. Память о незабвенной тиду, Сокровищница, музей, библиотека, богатые пристройки, где свои этажи имели обе жены, постаревшая и совершенно утратившая разум Бела Мету, зрелая Нитокрис и несколько десятков наложниц. Этих... Царь особенно не баловал вниманием. Женщины, не имевшие статус жен, жили в общежитии. Рахим, подставь спину, пару часов поспавший после ночного дежурства, теперь устроился на крыше дома. В тени, высаженные в глиняном горшке пальмы, пил холодное пиво и поглядывал за царской процессией, не спеша, с долгими остановками, перемещавшийся по стене имгуры Лиль. С того места, где он устроился на деревянном стуле с подлокотниками, предметом зависти соседей и ветеранов, был виден главный внутренний двор, а также часть соседнего дворика, строение вокруг которого занимала семья старшего сына Рибата. Во дворе под присмотром рабыни на играла внучка Луринду, что означало «смоква», лепила из глины пирожки, каких-то зверюшек и высушивала игрушки на солнце. Повсюду, во дворах, на блюстрадах, обнимавших изнутри строения, откуда можно было попасть в комнаты вторых этажей, в помещениях стояли разновеликие глиняные горшки с цветами. Может, поэтому в доме в тот день стояло несказанное благоухание — к Которому изысканно подмешивался Запах дымка И свежеиспеченного лаваша Но пта с утра Пекла хлеб во дворе Эта смесь запахов Умиротворяла мысли Прошлое оказалось сказочным Настоящее весомым А впереди стоящие дни Легкими, как лепестки розы Так бы сидел на крыше принюхивался, поглядывал на Лоринду. Млел под взором щедрого шамаша. Время от времени отыскивал на гигантской, нависшей над ближайшими к ней улицами стене, царский кортеж. Теперь правитель следовал по восточному фасу. На ближайшей к дому Рахима колеснице восседала не так рис, злыдня египетская. Красавицей она была исключительной. Чернявая, жгучая, бровастая. Она целыми днями выщипывала брови, чтобы оставить только стрелочки в разлет. О ее волосах ходили легенды. Мол, длиной они были до пят, а густы настолько, что можно напрочь прикрыть наготу. В общем, так оно и было. Рахиму довелось видеть не так рис, когда сопровождал караван, доставивший дочь фараона в Вавилон. Порой Рахим молил Мардука, «Убавил бы ты, господин, ей прыть!» С той поры, как она поселилась в царском дворце, Рахим потерял покой. По ночам во дворах, переходах, в коридорах начали шастать какие-то тени, таинственные люди — скрывавшие лица под длиннополыми капюшонами, толпами посещали дворец во внеурочную пору. Так тянулось, пока не так рис не разрешилась от бремени Валтасаром. После родов во дворце казалось и вновь возродилось прежнее спокойствие и тишина, однако на сердце Урахима по-прежнему было тревожно. На Навуходоносор заметно постарел, потерял былую резвость. Реже двигался, сутками бездельничал. Такая жизнь была Рахиму не по нраву. Как убережешь человека, сутками не видя и не слыша его, если он словно превратился в воспоминания? Подставь спину и сам был не молод, а хлопот у него был полон рот. Своих детей было трое, а каждым следовало позаботиться, наделить собственностью. Испытанная в детстве горечь-сиротство при живых родителях накрепко въелась в печень. Трем старшим отходило хозяйство. Земля, дом, серебро. Из расчета старшему ребату половина, двум другим по четверти. Четвертому сыну тоже надо было выделить долю, причем так, чтобы ни один крючкотвор-писец не смог состряпать иск по отторжению имущества. Дочь пора была выдавать замуж. О ней тоже следовало подумать. Чтобы была независима от мужа и детям своим, внукам Рахима, могла что-то передать. Обиднее всего, что после того, как царь начал прятаться от родственников и населявших дворец чиновников и челяди, задурил, как говорили о нем, среди старых отборных, служить, как того требовал долг, Рахиму более не давали. Большую власть в ту пору взял на себя главный писец двора. Его помощник, Сиперу, Потребовал, чтобы Рахим, подставь спину, всегда был опрятен, точен, на посту вел себя достойно, как подобает дикума особого кисира. То есть, — спросил Рахим, — нельзя сидеть на посту? Вот именно, — высокомерно кивнул выговаривавший ему молокосос. Следует держаться на ногах, быть в парадной форме, с копьем в руке. Придворные все, кому не лень, пытались навязать Рахиму своих чад. Пусть дикум возьмет их в свой отряд. Рахим отказывал, тогда просители страшно обижались. Зачем ему подобные стражи, если они с мечом обращаться не умели, то и дело засыпали на постах? Порой случалось, являлись на службу, напившись секеры. Рахим выбрал момент и попросил у господина отставку. Но в уходоносор помолчал, потом спросил, что селенок не хватает. Телохранитель смутился, врать не привык, а открыть правду не желал. Если откровенно, просто страшился, потому что в этом случае получалось, что он, крестьянский сын, Шушану, с головой влезал в придворные интриги, а это было смертельно опасно. Знать мирилась с ним, пока он тупо исполнял свои обязанности. Стоило ему повернуть дело по-своему, в полном смысле наладить охрану царя, ему было не сдобровать. В этом Рахим был уверен, за свою жизнь он успел кое-что повидать. В тот раз господин ничего не ответил. Вызвал его через неделю, попытался расшевелить, однако Рахим твердо решил держать язык за зубами. Как раз за день до следующего разговора царица Нитокрис посоветовала ему проявить осторожность. «Что ж, Рахим, — сказал заметно помрачневший царь, — я тебя не держу. Жаль, что к старости ты утратил доблесть, часто выручавшую тебя в трудных обстоятельствах. Я тебя насквозь вижу. Ты полагаешь, что молчание спасет тебе жизнь?» Ты очень ошибаешься, Рахим. Я не верю, чтобы кто-то во дворце замышлял злое по отношению ко мне, но не могу сказать, что этого не случится в ближайшее время. Дети подрастают, у них начинают прорезываться зубы. Восемь сыновей и две дочери — это не то, что у тебя четверо и одна на выдание. И хозяйство мое не чита твоему — Разница, Рахим, между нами в том, что если ты разоришься или пограбят тебя лихие люди, ни на мне, ни на ком другом это не отразится. Посочувствуют, скажут, не повезло Рахиму, помогут справиться с бедой. И только. Но если мое хозяйство рухнет, не сдобровать ни тебе, ни твоим наследникам, ты сам знаешь, что такое война — Тем более, когда брат идет на брата. Если ты полагаешь, что тебя минует лихолетие, ты глубоко заблуждаешься. У всякого, кто был близок к трону, всегда достанет врагов. Вспомни хотя бы родственников шаник -Зери. Ты, несмотря на свои годы, еще вполне крепок, Арахим. Опыта тебе не занимать. Чутье еще ни разу не подводило тебя. Служи. «Я согласен на все условия, которые ты предложишь. Вспомни Ниневию, когда ты так ловко шлепнулся в грязь, чтобы я мог, не запачкавшись, пробежать по твоей спине». «Вспомни, Карки Миш, вспомни свой страх, когда мусребичевал тебя в колонне пленных». «Вспомни страну Великой реки, куда ты отправился на разведку. Неужели это все было впустую?» Неужели ты бросишь меня? В тот момент, когда мне тяжелее всего, когда я остался один, и рядом там Тедо, когда я остался наедине с Господом и вынужден каяться и каяться в том, что сделать мне не под силу. Господин, я не могу охранять твою жизнь, когда меня все окорачивают, когда я не могу набрать в пятидесяток тех, кто мне нужен — когда мне не разрешают ни подставки под факелы в коридорах по-своему навесить, ни ступеньки на лестнице переложить. Стоять на вытяжку у твоей двери с копьем в руке, которым никого не осадишь, не прикончишь в тесноте, это не по мне, да и опасно это. Пусть им занимаются ленивые, послушные, кому собственная жизнь недорога. Я же всегда старался предотвращать угрозы, а не встречаться с ней в попыхах. Я должен знать, кто шастает по коридорам в неположенное время. Мне должно быть известно, кому куда вход разрешен, а кому куда нет. И никто не должен знать, что я это знаю. Я не должен никому и ни в чем давать отчет, только своему господину. Я знаю свое место и всегда буду почтителен со всеми, вплоть до конюхов, но если кто-то оскорбит меня или моих людей, он должен лишиться места. Так же, впрочем, я буду поступать и со своими людьми, если кто-то посмеет без моего приказания вести себя грубо, неучтиво». «Я согласен», — решительно заявил Навуходоносор. «Только не могу понять, при чем здесь ступеньки и подставки для факелов». «Этим, господин, следует заняться в первую очередь». Только мы с тобой, больше никто. С той поры Рахим и два его сына, а также проверенные ветераны и их сыновья, наглухо перекрыли все подходы на царскую половину. Ничего в порядке допуска к царю не изменилось, просто тем, кому там делать было нечего, больше там не появлялись. Подставки Рахим расставлял в присутствии царя с ним же переложил деревянные ступени на лестницах, устроил ловушки. Теперь Рахим по скрипу на лестнице сразу мог определить, кто зашел на царскую половину. Движение воздуха, колебание пламени светильников и дребезжание света сразу указывало на появление чужака. Хитрости были, на первый взгляд, мелковаты, однако для того, кто знал все эти секреты, Тайн во дворце не осталось. Теперь Рахим знал, что не так рис вновь тайно обратилась к лекарям, колдунам и знахаркам. Болезнь маленького Валтасара напомнила царице, каким хрупким было ее положение во дворце. Амель-Мардук волком смотрел на смуглую мачеху, овладевшую отцом приживой, пусть даже лишившийся рассудка матери. Нереглисар, подчинивший себе вавилонскую армию, глыбой нависал над ними обоими. Его щенок Лобаши имел наглость сочинять об амель Мардуке и Нитакрис возмутительные стишки. Только Набонид держался с египетской царевной доброжелательно и ответственно. Правда, он со всеми вел себя подобным образом. Рахиму было известно, что Амеля Мардука тайно посещают приверженцы чуждого Вавилона культа Яхве. Знал он, о чем они там беседуют, после того, как начитаются до каких-то священных книг или подметных писем, порой посылаемых из Палестины, но это уже была забота другого ведомства, и Рахим старался не углубляться в подробности. Ему своих забот хватало стараясь честно исполнять долг. То есть выгребать против течения, избегать водоворотов, он никогда не лез в сильные, никогда не наступал князьям на ноги. Помалкивал, хотя знал немало. Держался в сторонке, а успокоение искал в былом. Лет сорок назад... Когда молодой Навуходоносор явился в Вавилон добывать царство, на третье после прибытия утра Рахим отправился навестить родных. Поехал верхом. Возле глинобитной хижины в предместье, где жила семья Белусата, его встретил средний брат Базия. Мир тебе, приветствовал его Рахим. Брат прищурился, покачал головой. Потом, указывая на коня, спросил, «Это все, что ты смог раздобыть в походе?» «Не густо. Может, у тебя есть серебро? Я мог бы надежно пристроить его у купцов». Рахим слез с коня, молча оглядел брата. «По виду не скажешь, что он водит дружбу с богатыми Тошариту. Все такой же длинный, тощий, на лице угрюмое неулыбчивое выражение». Босс, хитон рваный, волосы спутались, взгляд тяжелый, смотрит не мигая. «Знаем мы таких ребят», — решил про себя Рахим, охочих до чужого серебра. Он поинтересовался, что слышно о старшем брате. «Охраняет что-то там, на тигре», — ответил Базия и спросил. «Ну так что насчет деньжонок? А то стоять мне здесь недосуг, работа ждет». Денег у меня с собой нет. Наградные должны выдать, когда не знаю. Бузия присвистнул. Стоило ли в таком случае подставлять под стрелом голову? Вон сынок владельца нашего орыка, Шаник Зиру, столько домой притащил. Ему и честь, и почёт. Где мать? Уже с откровенной неприязнью спросил Рахим. Фижи не ковыряется. «А ты почему до сих пор не женился?» — спросил младший брат. «На какие доходы прикажешь женщину содержать?» Усмехнулся Базия и, ни слова не говоря, повернулся, перекинул тяпку через плечо и отправился в поле, длинной полоской вытянувшейся вдоль оросительного канала. По его берегам стояли, нежились на солнце, финиковые пальмы. Базия вышагивал, как гусак, не поднимая ног в перевалочку. Участок у Белусата был доходный, расположен удобно, но необходимость делить его между тремя сыновьями вызывала уныние у всех членов семейства. Эта тяжелая дума годами камнем лежала на душах мужчин семьи. Старенький Белусат сидел на корточках в тени финиковой пальмы, держал длинный посох в руках и время от времени тыкал им в сухую, потрескавшуюся почву. «Мир тебе, отец!» — кивнул Рахим и направился к дому. Белусат поднял голову, и Рахим, подставь спину, отметил, как тот высох и отощал. Лицом чистый нубиец, на голове какая-то грязная трепица, свернутая жгутом, на бедрах повязка. «Говорят, ты здорово отличился под каркимишем?» — спросил отец. Рахим на мгновение задержался, пожал плечами. Было дело. Время было полуденное. Шамаш жарил так, что потлил градом. Однако на сморщенном лице папаши не было ни капли влаги. Отец вздохнул и вновь принялся концом посоха Толочь густую красноватую пыль. Рахим вошел в хижину, прошел на женскую половину. Мать, видно, по голосу узнала младшего И теперь стояла, оцепенев, прижав руки к груди. Рахим обнял ее, старуха зарыдала, Принялась судорожно обнимать его, Такого рослого, покрупневшего, Нащупаться не могла, каким молодцом стал ее сынок. Будь благословен, Мордук, каким красавцем стал Рахим. Солдат оцепенел на полушаге, принялся глотать слезы. Наконец взял мать за руки, усадил на собранный из связок тростника ложе, Сам сел рядом на низкую табуретку, тоже сплетенную из тростника. «Как ты здесь с этими...» Мать вздохнула. Бавзия всех подмял под себя. Никому слова не дает сказать. Все ему не так. Всем удача так и прет, а его стороной обходит. От старшего давно весточки не было. Третий, Нидентубел, в городе торгует. Они помолчали. Потом Рахим достал из сумы сверток. Развернул Оказался красивый, расшитый цветными нитками сирийский плащ. Теплый, из тонкой шерсти. «Вот. А это нагрудник с подвесками. Серебряный. Пригодится», — добавил Рахим и, присев рядом, обнял мать. Она прижалась к нему, опять принялась ощупывать. «Идти надо, — наконец сказал Рахим. — Во дворце ждут». Иди, родной, иди. Выбравшись на утрамбованный тракт, дав волю коню, подгоняя его ударами пяток, Рахим, подставь спину, с обидой вспомнил, что Базия даже не ответил на его приветствие, не пожелал, чтобы господин обернулся к брату светлым лицом, не спросил о здоровье, о самочувствии. Все только о доходах, опущенных в рост деньгах. Совсем свихнулся. Обида была легка, мимолетна, и скоро растаяла. Базия сам по себе, а он, Рахим, сам по себе. Тревога за мусри была куда мучительнее и надрывней, чем неприязнь к семье. Караван, должно быть, только до Ефрата добрался. Теперь поплывут на плотах. Где теперь его коляска, добытое добро? Где этот Темнокожий негодяй-египтянин. Скажи, Шамаш, тебе сверху все видно. Любое деяние ты способен осветить небесным светом. Твое милосердие безгранично, Хвала тебе, Шамаш, золотые лучи. Отыщи на покатой земле египтянина по имени Хор. Сожги его, если он дерзнул нарушить уговор. Укажи путь, если тут честно спешит Вавилон». Источник справедливости Всем ты светишь одинаково Всех согреваешь без разбора Маленькому ростку И человеческому детенышу Ты уделяешь внимание Ты полон заботы, о шамаш На душе полегчало Будет тебе жертва, шамаш Если мусри благополучно Доберется до города Не пожалею барана Если презренный раб Сгинет с хозяйским добром — Дам тебе ягненка. Рахим засомневался, стоило ли благодарить Шамаша, если Мусрис бежит. Потом решил не мелочиться. Как только царевич выплатит страховую сумму, он подарит Богу животное.